Скажи мне, кто твой советник, и я скажу, кто ты. Параллели с известной пословицей можно продолжить. Например, скажи мне, каковы твои первые решения на посту президента, и я скажу, кто финансировал твоё избрание. Так вот, первым решением Саркозины по посту президента было разрешение его друзьям Доминику Де Сеню и Патрику Портушу увеличить число игровых автоматов в их казино. Компания Group Lucien Barrière, которой руководит Decency, имеет во Франции 13 отелей класса люкс, 13 казино, 57 ресторанов и дискотек, включая известный ресторан в Париже на Елисейских полях Le Fucet. Именно в Le Fucet Саркози отмечал победу на президентских выборах. Став президентом Франции, Саркози сделал своей главной опорой четырёх человек. Это Клод Гян, генеральный секретарь Елисейского дворца, Франсуа Пероль, заместитель генерального секретаря Елисейского дворца, Жан-Давид Левид, советник по дипломатическим вопросам, Ален Боер, ответственный за секретные службы. Остановимся подробнее на каждом из этих персонажей. Клод Гян руководил президентской кампанией Саркози и был правой рукой Шарля Пускуа, друга и наставника Саркози. В 90-х годах Пасква, несмотря на свое сомнительное прошлое, был назначен министр внутренних дел и воспользовался своим положением, поставив под контроль казино и игорный бизнес. Тогда же он установил тесные связи с Саудовской Аравией и Израилем и стал почетным офицером Моссада. Что касается Моссада, то у Саркози тоже оказалось рельце в пушку. 22 октября 2007 года влиятельная французская газета Le Figaro опубликовала статью, где утверждалось, что французский лидер раньше работал и до сих пор работает на израильскую разведку. Как следует из статьи, в 1978 году правительство Менахема Бегина приняло решение внедриться в партию галлистов для того, чтобы превратить её в партнёра Израиля. Операция была названа Рафаэль Эйтан по имени бывшего шефа МСАДА. Саркози был завербован секретной израильской службой в 1983 году и стал израильским шпионом высокого ранга. Документы, которые оказались в редакции Лео Фигора, свидетельствуют, что Саркози до сих пор продолжает оставаться агентом израильской разведки. Принадлежность к Мосаду, возможно, тоже связала Паскуа и Саркози, когда в партии галлистов началась борьба между историческими галлистами и правым крылом, куда входили связанные с Ротшильдами банкиры-финансисты которых представлял Боладюр, Паскуа и молодой тогда Саркози поддерживали крыло Ротшильдов и фактически предали Жака Ширака. Конфликт достиг своего пика в 1995 году, когда Эдуард Боладюр стал соперником своего бывшего друга Жака Ширака на президентских выборах, но потерпел поражение. Есть информация, что Паскуа и Саркози причастны к защите интересов мафии на Корсике. Так вот, Клод Гиан был как раз правой рукой Паскуа. Следующий член четвёрки особо доверенных и близких президенту Саркози людей Франсуа Пероль, заместитель генерального секретаря Елисейского дворца. Он же управляющий банка Ротшильда. Саркози связан с Ротшильдами самыми тесными связями. Эдуард Ротшильд давний друг Саркози и совладелец Rothschild Cie Bank. В июле 2003 года банки Ротшильдов в Лондоне и Париже объединились и образовали компанию Concorde BV куда вошёл Rothschild Cie Bank. Этот банк контролирует банковский бизнес во Франции и континентальной Европе. К четвёрке особо приближённых к Саркози лиц относится также Жан-Давид Левит, советник по дипломатическим вопросам по прозвищу Дипломатор по аналогии с Терминатором. Первым главой государства, принятым Сарко на пост президента, был именно Мишель Коссакашвили. Кстати, в связи с конфликтом Грузии и России стоит привести цитату из статьи Винсана Жавера, опубликованной в середине ноября 2008 года в журнале «Новель обсерватер» и размещенной на сайте и на прессе. Саркази придумал план извлечь выгоду из конфликта, завязав с новым российским президентом особые отношения. 2 сентября французский президент приглашает на завтрак в Елисейский дворец несколько экспертов, среди которых сын Андрея Глюксмана Рафаэль, журналистка Лора Мандевиль, политолог Мария Миндра и Элен Каррер-Донкос, чтобы рассказать о своей новой стратегии. По словам одного из присутствовавших на той встрече, Саркази сказал им, что, по его мнению, Медведев более либеральный, чем Путин, поэтому ему надо помочь. По его словам, он хотел сыграть ту же роль, что Тетчер в отношениях с Горбачевым. Стратегию, которую применили к Горбачеву, на Западе называют стратегией «мягкой силы». В соответствии с ней противника называют «партнером», но вместе с тем методами мягкого принуждения втягивают в процессы саморазрушения. Как пишет Нювель-обсерватор, эту тетчеровскую стратегию саркази применил 9 сентября на подмосковной даче во время обсуждения плана из шести пунктов. Когда российская сторона заблокировала переговоры из-за одной ключевой фразы, тогда Суркози пригрозил уйти, сказав Медведеву: "Дмитрий, тебе 42 года, ты молодой руководитель, к тебе хорошо относятся". «Это невероятный шанс, не упускай его! Если ты откажешься, я не смогу помешать европейцам принять против тебя санкции. Ты хочешь стать изгоем?» Приводит издание слова французского президента. По словам Кушенера, так в Саркози удалось вырвать подпись у Медведева. К портрету Левита стоит добавить, он сын бывшего директора еврейского агентства. Был послом Франции в ООН, но тогдашний президент Жак Ширак сместил его с этого поста, посчитав, что он слишком близок к Бушу. У Саркози такие люди в чести. Удивительно только, что при столь тесной связи с Бушем он им как страшилка и пугает других. Дипломатический советник Елисейского дворца Жан-Давид Левит рассказал журналу Le Monde Observateur о разговоре между Саркози и российскими лидерами, который состоялся в Кремле 12 августа. Николе Sarkozy встретился с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым и пытался убедить их прекратить боевые действия в Грузии и не брать Тбилиси. В статье говорится, что вопрос этот возник потому, что из перехваченных французскими спецслужбами переговоров Sarkozy стало известно, что значительная часть российской армии намерена пойти до конца и свергнуть Саакашвили. Кроме того, Sarkozy имел основания предполагать, что Кремль уже сформировал для Грузии пророссийское правительство, к которому должна была перейти власть. По словам Жана-Давида Лявита, Саркози сказал им, что они не должны этого делать, потому что мир этого не допустит. На что Путин ответил: "Я этого Саакашвили повешу". "Повесишь? Почему бы и нет", ответил российский премьер. "Американцы же повесили Садама Хусейна". "Да", сказал тогда Саркози. "Но неужели ты хочешь закончить как Буш?" Путин подумал, потом сказал: "Тут ты прав". Таким образом, пишет автор статьи, Саркози спас голову Саакашвили. Лигитуби ждём, что Саркози сыграл огромную роль в процессе так называемого мирного урегулирования. И наконец, ещё одна очень закрытая, теневая и очень примечательная фигура из четвёрки, на которую опирается президент Саркози. Это это кисерый кардинал Ален Бойер. Его имя окутано тайной. Он отвечает за разведывательные службы. Бойер, внук великого раввина Леона, был великим мастером главной масонской ложи страны, Великий Восток Франции был номером 2 в агентстве национальной безопасности США в Европе. АНБ является ведущей американской спецслужбой в области радиоэлектронной разведки и контрразведки. Это самое засекреченное и самое закрытое из всех организаций, входящих в разведывательное сообщество США. Что же касается масонства, то стоит ещё раз напомнить, что главными его целями являются уничтожение христианства и прежде всего православия, а также ликвидация национальной государственности в целях создания глобального антигосударства глобальной Хазарии. Лозунгами Великого Востока Франции являются разделять, чтобы властвовать, доминировать, чтобы диктовать, извращать, чтобы держать под контролем, убивать, чтобы положить конец. Мы вступаем в отношения, ищем поддержки у Саркози, человека, связанного с тайными обществами, о которых архиепископ Оверки Таушев в проповеди кому мы служим говорит. Все сейчас так отравлено ядом Бога отступничества и открытого и бесстыдного служения дьяволу. Особенно опасно и губительно дать вовлечь себя в какие бы то ни было отношения или сношения с тайными обществами и организациями, проникнутыми явно или скрыто антихристианским духом, и пользоваться их материальной помощью или какой бы то ни было поддержкой, ибо за это рано или поздно так или иначе придется расплачиваться, продав таким образом кому-то свою духовную свободу даром вполне бескорыстный и без всякого расчёта в наши дни никто почти уже не помогает цитата по современность в свете слова Божьего слова и речи том 4 готовым из-за эту помощь в кавычках расплачиваться самым дорогим нашей духовной свободой готовым её отдать ради сиюминутных соблазнительных выгод и политической конъюнктуры продолжим наше повествование о президенте Франции, навязавшем России свою помощь в кавычках на Кавказе,